Глава в переполненной столовой не осталось свободных столов, и мы сели за единственный незанятый – стол элитников. Он стоял на возвышении. Лучшие студенты Академии еще не прибыли, и я посчитала незазорным позаимствовать его. С помоста и обзор на обедающих магов открывался превосходный. На нас с Алишей пялились практически все парни, находящиеся в столовой. Магички периодически злобно косились, делая вид, будто мы ничего не замечаем с подругой, спокойно обедали, высматривая потенциального беспроблемного поклонника. «Возможно, моя идея была не столь гениальной?» Дала заднюю Алиша, вяло ковыряя вилкой в тарелке Я посмотрела на свое обручальное кольцо, полученное в день заключения брачного договора. Оно постоянно напоминало мне об участи разменной монеты. Родителям достанется могущественный родственник, супругу, влиятельные союзники. А мне? Я в пролёте. Тяжёлая пустота привычно образовалась в груди, напоминая о наплевательском отношении родных. «Не пытайся меня отговорить», — покачала головой. «Я найду того, кому я буду не особо сильно симпатична». «Трудность состоит в том, что тебе неоткуда его взять», — не унималась подруга. В её голосе звучало сожаление. «Неужели господин Каттл настолько тебе отвратителен?» даев овощную запеканку под грибным соусом, я подняла на нее глаза и попыталась изобразить беззаботность. «Считай меня наивной дурочкой, Алиша, но я хочу выйти замуж по любви. Я отказываюсь мириться с несправедливостью. Я хочу, чтобы меня с мужем связывало гораздо большее, чем сухие договоренности». Помолчав некоторое время, подруга уныло признала. «У вас, у богатых, это редкость. И не поспоришь». Ближе к середине обеда появился в столовой странноватого вида парень в темных, идеально разглаженных брючках, светлой рубашке и коричневой тонкой шапке, натянутой до глаз. Из-под шапки торчали средней длины каштановые волосы, доходящие до плеч. Каких только чудиков в имперскую академию не заносит. Если целью парня было привлечь к себе внимание, у него получилось. Многие студенты с презрением и насмешкой глазели на него. Осмотрев переполненный зал, это недоразумение направилось к нам. Поставив на край длинного стола под нос, он вынул из сумки, свисающей с его плеча, книгу с карандашом и уткнулся в нее. искоса поглядывая на парнишку, я вместе с подносом переместилась ближе к нему. На полях раскрытой книги виднелись заметки, сделанные крупным красивым почерком. Что-то пробормотав себе под нос, чудак ниже склонился над книгой и увлеченно сделал очередную пометку. «Меня магнитом потянуло к нему. Поиски закончились». Я нашла идеального кандидата в помощники, то есть в поклонники. Осталось его заинтересовать. За чтением парень совсем забыл о своем подносе с остывающей едой. «Сегодня подают отменное жаркое». Как бы невзначай бронила я, подсаживаясь ближе. Чудак вздрогнул, среагировав на мое вмешательство и озадаченно повернулся ко мне. «Обед остывает. Ты есть собираешься?» Ласково улыбнулась ему я, как любимому домашнему питомцу. «Хочешь половину моей порции?» Приняли меня за оголодавшую студентку. От неожиданности я стушевалась и растянула губы в лучезарной улыбке. Будем считать, знакомство удалось. Осталось ему понравиться. Я легко представила, как выгляжу со стороны. Светлые волосы вьющимися локонами рассыпались по плечам. Медового цвета глаза под изящно изогнутыми бровями загадочно сияли. Я спокойно относилась к своей внешности, но мужчин она обычно притягивала. Ленард катал досадное исключение и «Им не поманипулируешь». Немного стало стыдно от подобных мыслей использовать красивую внешность для получения желаемого подло. Но что делать, если преподаватели и многие адепты в академии крайне несговорчивые? Им легче уступить глуповатой наружности девушки нежели согласиться помочь, равной им по силе и духу сокурсницы или студентке «Что читаешь?» – поинтересовалась я с затаённым придыханием. «Труды непризнанного гения?» Парень взглянул на раскрытую книгу, потом на меня выдал. Последнюю часть трилогии Про рыцаря ледниковой пустыни. Советую почитать. Там крутая дева-воительница есть. Она просто огонь. Тебе должно понравиться. Услышав про лёгкое чтиво, я впала в ступор. В ответ на мои ожидания, проведение подкинуло обычного увлечённого книгами парня. "Выходит, ты научными изысканиями не интересуешься?" вытращилась на него. "Кому они нужны?" Взялся за ложку мой якобы спаситель. Пытаясь справиться с ошарашившим меня известием, повернулась за поддержкой к подруге. Плохо скрывая улыбку, она кивнула и, выпитив большие пальцы вверх, показала «Класс!». После этого я сильнее засомневалась, а нужен ли мне вообще воздыхатель. Тем временем парень быстро расправился с Жарким и обратил свой взор на меня. «Роин!» — придвинулся он вплотную ко мне. «Висандра!» — кисло ответила я, понимая, ухажером ему моим не быть. «Твою руку?» — попросил он, и я не смогла отказать ему в этой малости. Хотела на прощание сделать ему приятное. Наше знакомство должно было этим и закончиться. Восторженно глядя на меня, парень поцеловал мою руку, следуя необязательному в стенах академии этикету. С непривычки зависнув, аккуратно высвободила захваченную им конечность. «Студентка висандра лойд вы уже закончили с обедом?» — раздался с остальными нотками голос. Я чуть не взвизгнула от неожиданности. Оставшиеся в столовой маги замерли и уставились на меня. Оно и понятно. Ко мне обратился никто иной, как их обожаемый ректор. Его темнейшество — господин Каттл. По совместительству — мой будущий муженек. Выглядел он потрясающе. Высокий, крепко сложенный, с длинными черными волосами, резкими чертами лица, с пронзительным взглядом, он неизменно внушал уважение а кого-то одним своим видом вгонял в страх. В его темнейшестве ощущалась внутренняя сила, готовая смести с лица земли любого. Он был не просто привлекательным мужчиной, он обладал тем самым магнетизмом, способным приковывать к себе взгляды. Вот и я неотрывно смотрела на него. «Остался компот!» Нашла я повод скрыто надерзить ему. Темнейший улыбнулся, и по моему телу пробежали колки и мурашки. «Захвати с собой!» В библиотеке нужна твоя помощь. Я смотрю, ты заинтересовалась чтением. Там и найдёшь себе подходящее чтиво, сортируя учебники для первокурсников». «Ох и зла я была на него!» Ответно улыбаясь темнейшеству с прямой осанкой, я покинула помост. От улыбки на лице начала сводить скулы, но я не сдалась. С достоинством под неестественную тишину я направилась прочь из столовой. бессандра подожди меня!» Остановил меня в дверях окрик Роина. «Зачем?» — не поняла я, оборачиваясь. «Я пойду с тобой. Хочу помочь тебе!» — выкрикнул он, забрасывая книгу с карандашом в сумку. «Я с вами!» — вскочила со своего места подруга. «Кто-нибудь еще желает присоединиться к Виссандре?» Стальной голос ректора набирал обороты и гулким эхом пронесся по залу. Благодушный настрой темнейшего иссяк повеяло наказаниями. Осмотрев столовую, я заметила перекошенное от презрения лицо милании местной непризнанной королевишной. Она хотела выпуститься в прошлом учебном году, но родители заставили ее остаться и очистить репутацию. милания связалась с плохишом, и жених ее бросил. Скандал был жуткий. Ей бы за ум взяться, а она все за старое, ото всех нос воротит. Дождавшись команду поддержки, как ни в чем не бывало, я отправилась в библиотеку. Отбывать наказание за знакомство с первокурсником других предположений не имелось. К чести Роина он не отлынивал от работы и взял на себя тяжелую часть. Перетаскивал тяжелые стопки книг, расставлял их в правильном порядке в специально отведенном месте. При необходимости он тотчас возникал рядом, поднимая на сортировочный стол новые стопки разношерстных учебников. С его помощью мы довольно быстро справились и нас отпустили. Роин ушёл к себе разбирать вещи, а мы с Алишей отправились в общежитие. По пути туда я устало плюхнулась на скамью, любуясь закатом. Алиша села рядом. «Нашла своего поклонника?» – прикрыв глаза, спросила подруга. «Это была глупая идея», – признала я. «Ты умнеешь на глазах», – беззлобно поддела меня Алиша. «Скажи, что я от сводничества готова отказаться». не надейся Хочется тебе заморачиваться с Ленцой, произнесла подруга. Мне несложно, упрямо отзеркалила я. Ты мне поможешь? Свести ректора с твоей предательницей подругой? Угу, с Надеждой вцепилась в её локоть. Не надейся, Висандра, тебе не нужна ничья помощь, выдернула из моих цепких пальцев локоть подруга, и последовало объяснение её отказа. Господин Катал не клюнет на неё. Не верю. Легкомысленно отмахнулась я. Мысленно я продолжала раздумывать над взаимовыгодным для нас темнейшим расставанием. Он был твердым орешком, но я еще более упертый. «Строишь планы их знакомства?» Продолжала подкалывать меня подруга. «Не трать попусту время. Судя по тому журналу, они уже знакомы. Не исключено, что близко». «Не говори ерунды. Его темнейшество романы со студентками не заводит». «Видишь, у тебя ничего не выйдет». «Для Вивьен он сделает исключение». Надулась я и, поразмыслив, сделала скидку на возможное поражение. «Не выйдет с Вивьен, вернусь к старой тактике». «Поступать ректору наперекор? Не замечать его». Весть о приезде заклятой подруги застала меня вечером перед сном. Не слушая возражения Алиши, я пошла её поприветствовать. «Предпочитаю действовать на упреждение». Согласно информации, любезно предоставленной Костеляншей, комнаты Вивьен находились в другом крыле. Пообщавшись с ней, я пришла к неутешительным выводам. Моя заклятая подруга и ей умудрилась заморочить голову. А я считала миссис Хофферми с непробиваемой. Всего за несколько часов своего нахождения в общежитии в глазах Костелянши Вивьен приблизилась к лучшим ученикам. Ей комнаты выделили с размахом. Они находились в преподавательском крыле. Туда я вместе с подругой без промедления и отправилась. Легко ориентируясь в запутанных узлах коридоров, лестничных переходах, мы вместе с Алишей поднялись на четвертый этаж преподавательского крыла. Поймав свое отражение в настенном зеркале, я немного занервничала. Вроде выглядела я безукоризненно в домашней одежде, но чего-то не хватало. Уверенности. Я вновь превратилась в юную, неуверенную в себе четырнадцатилетнюю девицу. Вивьен была старше меня на три года, и когда-то это нам не мешало дружить. До поры до времени. Шагая к покоям заклятой подруги, я украдкой поправила распущенные волосы, одернула нежно-лавандового цвета футболку, превосходно сочетающуюся с мятного цвета брючками. Этот комплект придавал мне умиротворенный вид, чего я внутренне не ощущала. Пройдя вглубь коридора, мы с Алишей быстро обнаружили приоткрытые двустворчатые двери, ведущие в покое Вивьен. Из них выплыла милания Две гадюки успели подружиться. Разминуться у нас не вышло, и мы столкнулись с Меланией в коридоре. «Пришла мириться с Вивьен?» Любезным тоном поинтересовалась местная королевишна. «Почему без подарка? Разве тебе не нужно униженно присмыкаться перед ней? Ты ведь за этим здесь?» «Какой вздор! Ты меня не за ту гостью принимаешь. Меня примут без всякого унизительного подношения». Смелейшей улыбкой ответила ей. «Прошу, только не говори, что тебе пришлось раскошелиться ради знакомства с Вивьен. Попросила бы меня, я бы вас познакомила». Распахнутые в смятении глаза Мелании убедили меня, что мое предположение верно. Оставив ее приходить в себя, мы с подругой, следуя намеченному маршруту, прошли в гостиную Вивьен. Бежевый ковер на полу, уютные кресла, столик с фруктами, стойка с напитками, окно с видом на сад и... Девушка в униформе горничной. Ей позволили нанять прислугу. Ни у кого прежде не было подобных привилегий. «Госпожа, к вам пришли!» пролепетала горничная, нервно комкая фартук. «Говори внятнее, хватит бормотать себе под нос!» Недовольно донеслось из комнаты. «Всевышний, почему так сложно найти в этом захолустье приличную служанку?» Расчесывая на ходу волосы в гостиную, вошла миниатюрная, ослепительно красивая блондинка. За годы, что мы не виделись, Вивьен не растеряла своей женственности. Заметив нас у входа, она остановилась, и расческа замерла в ее руке. «Висандра!» – протянула она, изображая радость от встречи. Лицо Вивьен превратилось в маску радушия. Дискомфорт, вызванный моим присутствием, выдавал румянец, покинувший ее. Невольно захотелось попросить служанку принести ей стакан воды. Тихонечко всхлипнув, горничная перепуганно промямлила. «Простите, госпожа, они сами вошли». «Ничего страшного, ступай, ты ни в чём не виновата». Сделав судорожный вздох, отпустила её хозяйка. Зная Вивьен, я нисколько не сомневалась. Нагоняй, она устроит служанки позже. Короткий разговор с прислугой придал Вивьен уверенности. Положив расчёску на стол, она повернулась к нам. «Висандра, ты зачем вломилась ко мне? Почему столь грубо? Я пришла поприветствовать свою подругу». «Мне!» — Вивьен сделала глубокий вдох и с внешним спокойствием продолжила. «Ты последняя, кого я хочу видеть! По твоей вине погиб мой жених!» «По моей вине?» «Это последнее, что пронеслось в голове, прежде чем мне указали на дверь!» «Пошла вон!» Забыв про томную жеманность, вместе с идеальными манерами, Вивьен взбешенным торнадо промчалась к двери. «Убирайся!» — с силой толкнула она дверные створки. Вивьен излучала невероятную ненависть вперемешку с презрением. Она искренне винила меня в смерти своего жениха. «То есть это ты меня обвиняешь в смерти Эллена?» «А кого еще?» с «Себя?» «Я не подговаривала его следить за мной». «Ты изменяла ему, а виновата я, что он тебя застукал?» Поразилась ее наглости. «Сочувствуя ему, я выразила озабоченность твоим странным, нетипичным для леди поведением. Дальше элен действовал сам. Уровень взбешенности Вивьен значительно повысился. От нее исходила настолько убойная ненависть, что озноб проскользнул по моему позвоночнику. «Ты, Виссандра, у нас святая?» презрительно скривила губы бывшая подруга. «Хочешь сказать, ты никогда не делала ничего запрещенного или постыдного? Наверное, поэтому этим летом твои родители без присутствия невесты провели свадебный обряд. Тебя, невероятно правильную, не пригласили на собственную свадьбу. Какая жалость!» Её голос сочился издёвкой. Вивьен было меня не жаль, она злорадствовала. Неожиданно открылись причины моего очередного заточения в академии. Я постаралась никак на это не реагировать. Бывшая подруга только и ждала моей вспышки гнева. «Откуда ты узнала?» Не поверила ей Алиша, до этого изображавшая из себя мебель. Она предпочла не вмешиваться в наши разборки. «Ты вообще кто такая?» Высокомерно стрельнула в неё глазами Вивьен. «Моя подруга!» – осадила её. висандра у тебя всегда был отвратительный вкус на друзей и парней!» «Согласна, ты тому подтверждение!» – не осталась в долгу. «Так откуда ты узнала про мою свадьбу?» Вивьен скривилась и процедила. «Они из позволения твоих родителей напечатали в брачном вестнике. Кто твой супруг, твои родаки не сказали, постеснялись признаться, что выдали дочурку замуж за старикашку с мешком золота». Оставив последнюю ее шпильку без внимания, спокойно простившись с Вивьен, я вместе с верной подругой покинула негостеприимные покои. Присутствие Алиши помогло справиться с оглушающими новостями и накатывающей злостью. «Уходим!» — скомандовала я ей. Запоздала. В этот момент в коридор завернул мой забывчивый муженек. Готова поспорить на что угодно, именно с ним меня обвенчали в храме. Брачные договоренности по щелчку пальцев не разрываются. «Нам сейчас влетит!» Понизив голос, шепнула подруга и вцепилась в мой локоть. Она попыталась меня оттащить к дальней нише, задрапированной шторой. Я ее панические настроения не разделяла и резво припустила ректору навстречу. К моему счастью, Алиша быстро смирилась с неизбежным выяснением отношений и устремилась за мной. «Висандра, вы что делаете в преподавательском крыле?» Строгим голосом обратился к нам темнейший лорд. «Вас это не должно касаться», — на правах супруги надерзила я. «Вы и брак собираетесь консумировать без меня? Жениться на мне без моего присутствия вы ведь умудрились?» Я сильно рисковала, предъявляя претензии ректору, толком не зная, с кем меня связали брачными узами родители. Но иначе ответов не добиться. «Висандра, послушай, нам нужно спокойно с тобой поговорить», — не подумал отнекиваться лорд Каттл. «Обязательно поговорим после развода!» Держа спину прямо, я обошла его и прошествовала к лестнице. Подруга, не отставая, следовала за мной. «Куда идём?» – спросила она озабоченно. «В нашу комнату. Надо придумать, как получить копию свитка о заключении брачной пары. Вдруг моя свадьба не более чем выдумка журналюк». «Господин Каттл вроде не отрицал проведение брачного обряда», – поделилась своими мыслями Алиша. «Он и не подтвердил связавший нас обряд», – пропыхтела я. «Неплохо бы разузнать, кто дал добро на проведение свадьбы без моего присутствия в храме». «Мы обязательно это узнаем», – пообещала подруга, покидая вместе со мной преподавательское крыло.